Весь передвижной городок поднялся на ноги ранним утром. Не было ни одного человека, который остался бы в балке. Солнце еще не проснулось, предутренний туман плотным пологом сел на землю. Нужно было ловкое умение ветра, чтобы поднять его, и перебросить в сторону от трассы. Но ветра не было, загулял где-то, а может, еще не проснулся. В береговом отпае вырубили квадрат — Линию прохода отметили поверху по льду, тонкими неошкуренными слегами, положенными одна к одной. Вдоль слег, на ту и другую стороны, сделали несколько квадратных колодцев для водолазов, в каждой опустили по веревке. Мощная трехсоттонная лебедка, установленная на противоположном берегу, была не видна, ее скрывал туман. Из проруби выпрастывались обледенелые тросы, каждый в руку толщиной. Концы тросов были заякорены на пулю. Вернее, за два тяжелых стальных языка, приваренных к пуле этой заглушки, похожей на огромный танковый люк. Вдоль дюкера мрачными портовыми громадами проступали сквозь туман трубоукладчики. Машины, не обладающие приметным ростом, но туман увеличивал предметы рассеивал контуры, раздувал их до невероятных размеров. С того берега прибрел вдовин. От обычной его суетливости и следа не осталось торжественной, как новобранец перед присягой, даже выбрит, хотя раз обычно его и не бритым принимает. А уши, большие, наподобие лопухов, он подобрал, подсунул под шапку. Голос его, хоть и хрипатый, наполнился достоинством. Обтирая ладонью заветренное свекольное лицо, вдовин разыскал Старинкова, мазнул пальцами по козырьку шапки, вроде бы отдал честь. — Бригадир, на том берегу готовность полная, ждут команды. — Туман проклятый, собственного носа не видно. «Точно», — согласился Вдовин, — «только, говорят, коней и красть». «Ладно, коней, валяй на тут берег, скажи, через 15 минут начинаем. Сигнал зеленой ракеты подам, надо бы красный красная виднее». «Да нету, на складе были только зеленые». Вдовин повернулся на одной ноге и хотел уже был раствориться в тумане, как Старинков окликнул его. «Постой! Сколько там на твоих кремлевских?» Ксенофон отогнул рукав, заглянул под него, жилистые костлявые запястья окольцовывал тонюсенький, не толще шпагата, ремешок дамских часиков, купленных в Зеренове. Капелюшка циферблата поблескивала из темноты. «Двадцать минут восьмого!» «Двадцать!» – передразнил Старинков. «С получки денег дам! Купь новые часы! На десять минут отстают! Подведи!» Вдовин, пыхтя, зацепил огрубелыми пальцами колесико завода, передвинул стрелку вперед. — Теперь иди! — По ракете начинаем! — Понял! Вдовин отступил назад, подпрыгнув, рывком развернулся, стопотом потрусил в туман. Через десять минут Старенков забрался рукой под бортовину полушубка, Выдернул из-за брючного ремня старую оскребанную ракетницу с деревянной вытертой ручкой, разломил ее. Нащупав в карманах дубленки тяжелый картонный столбик патрона, загнал в ствол. Оглянулся на застывшие громады трубоукладчиков, которые слабо посвечивали фарами сквозь туман. — Давай, старшой! — Старинков кивнул. Посмотрел на крепкий лед колтысьянки, уходящий в ватную наволочь, еще раз кивнул и, медленно согнув руку в локте, выпалил в воздух. Ракета, едва видимо, озеленила высь. «Давай!» – запел кто-то тонко и чисто. «Авай!» – отшлепнулся звук от сосновых стволов, промчался над головами людей. Трос, обледенелый, обросший короткими бородавчатыми сосульками, неторопко двинулся в воду. — Вдовин! — не оборачиваясь, позвал бригадир. — Где Вдовин? — Он на том берегу, ты сам его послал, — послышался чей-то голос. — Слушай, друг! — попросил Старенков. Возьми еще одного человека, разведи два костра один вон у водолазной будки, и другой по эту сторону дюкера. И нарубите лапника, сучьев, греться будем. Теперь, пока дюкер не подтянем, нам остановки не видать, как собственных ушей. Заполыхали костры. похучий дым смолья поплыл над колтысьянским льдом. поедая туман и изгоняя его. Отблески огней отражались на лицах людей, делали их строгими, настороженными. Что-то военное, фронтовое чудилось во всем, что происходило сейчас на берегу безвестной таежной речушки». Танками ревели трубоукладчики, подхватывая и подавая дюкер в воду, тоскливо и пусто светили в тумане их полуслепые фары, опоясанные радужными обводами.